На нём лишь тонкий джемпер, джинсы, ботинки и чёрная кожаная куртка с воротником-стойкой, небрежно распахнутая на груди. Отросшие светлые волосы треплет студеный ветерок. Вокруг сгущающийся зимний вечер и даже мои раскрасневшиеся не пойми чего щёки кусает злой декабрьский мороз. А парню, похоже, всё ни по И всё же. Мне ужасно неудобно за свою невнимательность. Надо же было так отвлечься. Но вид ухоженных красивых лошадей совершенно сбил меня с толку, заставив позабыть обо всём. А ведь парень так быстро приехал и нашёл меня. Нашёл. Как обещал, а мог не искать. «Илья, холодно. Хочешь, я дам тебе шарф?» Я тянусь рукой к меховой опушке куртки и спешу развязать толстый вязанный узел под подбородком. Но в замёрзших пальцах он совсем не послушен мне. «Сейчас! Подожди!» Он легко останавливает меня, перехватив уши и руку. Осторожно выпускает запястье из горячей ладони. «Не выдумывай, воробушек!» — говорит вдруг хрипловато. Так, словно холод, ты вправду пробрал его. Или нечто другое, не менее пронизывающее колючее, прокралось за пазуху. «Голубой цвет тебе больше к лицу. К тому же ты сама сейчас как ледышка». «Невероятный, Люков!» — поражаюсь я. «Из чего же ты сделан? И что на меня нашло?» Стою и таращусь молча в тёмные глаза, подняв голову. скольжу взглядом по волевому лицу, запоминая каждую жёсткую складочку прямо во рта, линию скул, рисунок, брошенных ветром на лоб прядей. «Ну иди же! Чего ты стоишь, Женька? Ты ведёшь себя глупо!» «Глупо! Что он о тебе подумает?» «Неважно. Важно то, что шаг сделать от него я не могу». «Илья!» Окликает Люкова незнакомый голос где-то в стороне от нас. И я синхронно с парнем оглядываюсь. Разорвав взгляд, выдыхаю из легких, расширивших до непонятной тоски воздух. «Поверить не могу! Ты здесь!» Девушка. Не столь юная, как кажется на первый взгляд, но очень красивая. В этом месте слишком много света от прожекторов. Я могу по достоинству оценить ее. Стройная, высокая, с потрясающими голубыми глазами, окаймленными темными ресницами и пухлыми розовыми губками. Она торопливо перебирает модными сапожками, разделяющие её с люковым расстоянии и останавливается прямо перед парнем. Растянув рот в приветственной улыбке, картинным жестом запахивает на груди дорогую шубку из серебристой норки, так идущую к её тёмно-пепельным волосам, и произносит с придыханием, кокетливо вспархивая ресничками. «Здравствуй! Как неожиданно, что ты приехал! Неужели свершилось чудо, и ты помирился с отцом? Илья, это же замечательно!» «А Яшка знает?» — спрашивает, куда как тише, бросив осторожный взгляд на хозяина дома. «Наверняка нет, иначе уже копытом бы землю рыла от злости». Случайно или нет, но девушка делает шажок в сторону, оттесняя меня плечом. Она не здоровается со мной и никакими знаками внимания не обозначает моё присутствие рядом с парнем. Напротив, едва появившись, даёт ясно понять, кто из нас троих здесь лишний и нежеланный гость. И я под этим неожиданным натиском невольно отступаю. Стою, растерянно поправляя очки, решая, как быть. То ли вклиниться в разговор двух хорошо знакомых людей, а в этом, глядя каким смелым взором шарит по парню девушка, сомневаться не приходится, и заявить о себе. «А знаете, между прочим, меня зовут Евгения, и вы отдавили мне ногу!» А то ли не мешать и сделать вид, что я сама по себе растворилась в пространстве. Но растворяться почему-то совершенно не хочется. «Я скучала по тебе, очень. А ты? Ты скучал по мне, Илья?» Ну вот, началось. Похоже, мой удел, если не вставать всё время между Ильё и его девицами, то уж точно находиться рядом. Сказанная девушка и слишком интимна и лично не для чужих ушей. И я, вспыхнув румянцем, отворачиваюсь к манежу. Натянув пониже шапку, чтобы не слышать продолжения разговора, возвращаюсь к ограде и впиваюсь в дерево пальцами. Под внимательным взглядом отца Ильи привычно примлю спину. Довольно с меня вчерашнего вечера и брошенные в лицо перчатки Нарьяловой. Второй битвы за внимание Люкова я не вынесу. Но Илья, как всегда, всё решает сам. Без тени эмоций, как всегда холодно и отстраненно, он говорит. «Достаточно внятно, чтобы я расслышала, а девица, продолжающая что-то ему щебетать, тут же умолкла. Я не один, если ты не заметила. Дань вежливости никто не отменял. Или правила в этом доме за время моего отсутствия изменились?» Я оглядываюсь и ловлю на себе внимательный взгляд голубых глаз. Очень красивых, оценивающих и совсем недобрых. «Почему же? Вовсе нет, Илья!» Не теряется девушка, вновь раздвигая пухлые губы в уверенной улыбке. А я понимаю, что оценку знаком качества не прошла. Она достает из кармана шубки пачку сигарет, щелкает зажигалкой. Глубоко затянувшись, многозначительно выдерживает паузу. «Я просто не заметила, что ты не один. Вижу, сегодня ты изменил себе». И решил показать Черехинский Диснейленд чьей-то младшей сестренке? Нет?» Удивляется, не получив ответа. «Ах да, наслышана, наслышана. У тебя появилась подружка. Так значит, это она, да? Хороша. Особенно очечки. Бедненькая. Должно быть большой босс в восторге. Ирка, пасть закрой, если не хочешь остаться без зубов». Девица вскидывает тонкую бровь, как будто не верит услышанному и вдруг смеётся в небо, выпуская сквозь фарфоровые зубки рваные струйки дыма. «Стало бы Тирка, Ну, хоть что-то. Прямо как в старые добрые времена. А то ни тебе привет, ни тебе дружеских объятий. Впрочем, не меняешься ты, Илюша. Всё такой же чёрствый, невежливый мальчишка. Ирка. Ирина. Девушка-кукла, которая взбесится, если узнает, что я с Ильёй. Вспоминаю я слова Якова, обронённые парнем в машине. Я тоже способна оценивать людей» особенно когда их чувства и мысли невольно обнажаются, показавшись на миг из-под привычной кожуры самоконтроля, поддавшись эмоциональному всплеску, и догадываюсь, что она чувствует. Она красива очень и знает это. Она привыкла быть первой, и ей непонятен выбор Ильи. Я так и чувствую раздирающие ее душу противоречия при взгляде на меня, на ничем не приметную девчонку. Но почему? Кто она ему, чтобы так оценивать меня? Не просто ведь знакомая или подруга, нет, здесь что-то другое. Наверняка бывшая пассия. А может, даже любимая девушка. Слишком собственнический и жадный у неё взгляд, ползущий по парню. Так смотрит человек, истосковавшийся и обиженный, а на Люкова я смотреть не хочу. Я вдруг вспоминаю темноволосую Марго и наш с ней неприятный разговор, состоящийся в клубе бампера «Кофту-ночь», когда Илья впустил меня в свой дом с температурой. Моё сумасшедшее заявление о том, что Люков от меня без ума, сказанное не иначе, как в лихорадочном бреду, и возражение девушки на мои слова. «Это не ты, не такая, как ты. Когда ты увидишь ту, кто была для него всем, сама поймёшь для каких». «Возможно ли, что речь шла об этой самой Ирине?» Задаю я себе вопрос, гляжу на том курящую фигуру, запахнутую в дорогой мех, многозначительно покусывающую полные губы, и тут же нехотя отвечая на него, признавая правоту персингованной брюнетки. «Да, возможно. Такие яркие девушки, как стоящая передо мной пепельная блондинка, способны надолго оставить после себя след в сердцах парней. И почему-то от этой мысли мне становится грустно и непонятно, зачем я здесь». Я всё ещё смотрю на девушку, как вдруг что-то сильное и требовательное бодает меня в затылок. И сразу же за этим в помпон, сбив шапку на очки. Как будто мало мне дурацких ситуаций. «Ой!» Скрикиваю от неожиданности, оборачиваюсь и оказываюсь нос к носу с мордой тёмной лошадки, подошедшей вплотную к ограде и косящей на меня из-под короткой чёлки чёрным блестящим глазом. «Ой, ты кто?» Я знаю, что говорю глупость, но чувствую, что с этим животным надо либо по-человечьи, либо никак. «Не бойся, воробушек!» Почти сразу же оказывается за моей спиной люков, и когда только подошёл, и кладёт руку мне на плечо. «Это же ребёнок!» Скорее всего, подросший сын — вон той серой лошадки, что ходит по кругу. Видишь, какой серебристый изморосью отливает его грива? Наверное, выскочил вслед за матерью. Они в годичном возрасте все норовистые и любознательные. Ты ему любопытно? Ну дай же тебя погладить, пострел!» Строго и вместе с тем ласково произносит парень и проводит рукой у конька за ухом. Хлопает осторожно по шее, когда тот не отстраняется. «Какой хороший и бесстрашный нам же ребенок попался, птичка!» Жаль, нечем угостить мальца. Вот, возьми, Женя. Думаю, Сантьяго понравится. Отец ей подходит и становится рядом. Достает из кармана твердый белый кубик и вкладывает в мою руку. Смелее, девочка! Он укает к действию, когда я стою и рассматриваю подарок мужчины в своей раскрытой ладони. Подумаешь, обычный рафинированный кусочек сахара. Самое доступное в мире лакомство. Но я держу его так, будто он хрустальный или под стать ювелирной поделке и Фаберже. «А ты будь умницей, Санти, и не балуй!» наставляет на вострившего ушки конька, радостно дёрнувшего ноздрями. Я оглядываюсь на Люкова, не зная, как поступить. Я никогда не кормила лошадей, и простое, казалось бы, действие ставит меня в тупик, заставляя ощутить собственную беспомощность. Илья чувствует моё смятение и тут же подхватывает мою ладонь своею, горячей и такой уверенной, что на неё хочется опереться. Прижимается грудью к моей спине, и мне сразу становится легче. Уже без страха и волнения, с раскрытыми от восторга глазами, я наблюдаю, как тонкая шея чудного создания склоняется над белой оградкой манежа, а мокрые губы касаются моей кожи. «Он чудо!» Не могу сдержать я возгласа и смеюсь. Честное слово, это замечательно. Вот так запросто угостить лошадь. Не каждый день такое случается, и незнакомые доселе эмоции от простого общения с животным наполняют меня. «Спасибо!» — говорю отцу Ильи, и в порыве охвативших меня чувств прижимаю ладонь парня к своей груди, незаметно оказавшись в его объятиях. «И тебе спасибо, Илья!» «Мне-то за что, воробушек?» выдыхает негромко Люков в мое ухо, но я не готова честно ответить парню, что его присутствие странно успокаивающе действует на меня и просто пожимаю плечами. Отпускаю его и вновь цепляюсь в ограду, любуясь приткнувшимся в хвост пробежавшей мимо серой кобылки молодым длинноногим жеребенком. «Сегодня мы с Люковым играем в странную игру», я должна об этом помнить. «Славный конёк, сын Филомена и Валдая. Я возлагаю на него большие надежды, как и на его отца. Уверен на будущий чемпион». Хозяин поместья смотрит прямо перед собой, говорит, ни к кому конкретно не обращаясь, но что-то важное, прозвучавшее в его фразе, заставляет Люкова напрячься и жёстко сжать рот. Отозваться нехотя, в пример отцу, не отрывая глаз от открытого манежа. «Разве ты не продал Валдая?» Слышал, удачная вышла сделка. Чушь! С чего бы мне пришло в голову расстаться с лучшим конем моей конюшни? А если бы и захотел, так Донг бы из меня живо душу вытряс, а на тушке сплясал с чертями. Я пустил слух, и на то были причины. Нет, он по-прежнему у меня и находится в отличной форме. Думаю, выставить его весной в барьерных скачках. Опыт и выучка позволяют. Тренера вот к нему пригласил. Ирландца. Славный малый. Мистером Конли зовут. Отличный наездник и просто добрый парень. Полчаса как прокат на открытом манеже закончили. Осталось несколько упражнений с барьерами в крытом поддоке. Наверное, конюх Валдая еще и расседлать не успел. Ох, что-то тут не так, настораживаюсь я. Пытаюсь разглядеть выражение глаз сутулившегося в двух шагах мужчины, но вдруг тихий голос Люкова окликает меня, и я послушно поворачиваю голову. Смотрю в его напряжённое лицо, отметив странно блестящий взгляд и обозначившиеся на скулах желваки. «Воробушек?» «Да, Илья». «Попроси». Неожиданно выдыхает парень, глядя в меня колко с надеждой. «Ещё раз, попроси меня». Я сразу же догадываюсь, о чём речь. Шагаю к нему и с улыбкой касаюсь пальцами запястья, наткнувшись на металлический ремешок часов. Говорю, чувствуя себя сейчас кем-то важным для него. И плевать, что обо мне думает какая-то расфуфыренная незнакомая Ирка. Ты сказал, что умеешь, как они. Покажи. Очень хочется посмотреть. Мне действительно очень хочется увидеть, как держится все для Илья. Вряд ли кто-то из знакомых мне людей способен запросто продемонстрировать подобное умение. И, прочитав интерес в моих глазах, на лице парня появляется облегчение. Как будто я, пусть и на время, своим нескромным любопытством снимаю с его плеч непомерный груз. Хорошо. Чуть заметно кивает люков и отворачивается. Порывается сделать шаг, но вдруг оглядывается через плечо и смотрит как-то уж слишком сурово. «Стой здесь, воробышек никуда не отходи!» Парень ловко перепрыгивает через ограду и широко шагает к поддоку, игнорируя пытливые взгляды проезжающих по кругу всадников и знакомых его отца. Входит в высокие, распахнутые настиш ворота крытого манежа и исчезает внутри. «Мне мало что видно с занятой мной позиции, у боковой стороны площадки» лишь кусок взрытого копытами песчаного грунта и забранной светлой доской стены. И я невольно наклоняюсь вперёд, пытаясь рассмотреть пятно света, в котором растворился Люков. «Странная ты девушка, Евгения. Что он ещё готов сделать для тебя?» Его отец стоит рядом, опустив руки на перила и глядя вслед сыну. Пепельная красотка Ирина тоже не спешит уходить, картинно пуская в небо ажурные кольца дыма. Я поворачиваю голову и с заминкой отвечаю, не вполне понимая, что мужчина имеет в виду. «Простите, не поняла. По-моему, самое обыкновенное». «Верно», — легко соглашается он, — отвечает пытливым взглядом. «Слишком ведливым, слишком оценивающим». «Воробушек? Хм...» — задумчиво вздыхает. «Неожиданно звучит. Не думал, что Илье присущи сантименты. Впрочем, много ли я знаю о нём?» Отец Люкова не первый, кто попадается на уловку с двусмысленным звучанием моей фамилии. Не знаю, должна ли я что-либо объяснять ему, но ставить Илью в неудобное положение мне не хочется. Парню действительно несвойственна сентиментальность. Я бы сказала, что он, напротив, излишне нелаконичен и скуп в словах. Если быть перед хозяином дома хоть немного честной... «Всё-то, Роман Сергеевич, ищите тайну там, где её нет и в помине», — опережает Ирина пренебрежительным смешком мою правдивую речь. «У девчонки фамилия Птичья, Яшка говорил, так что не стоит надумывать лишнего». «Зачем сюда приехал Илья? Это его дело. В конце концов, он ваш сын, и я рада семейному примирению». «Но вот зачем притащил с собой этот невнятный подростковый довесок в очочках? Что решил мне доказать? Непонятно. Раньше хоть его девицы не вызывали недоумения. А это? Ну чисто тебе, вам и не снилось новая версия». Мои вспыхнувшие щеки говорят сами за себя. Я, медленно отцепляя пальцы от перекладины ограды, поворачиваясь к девушке и встречаю злой взгляд не менее сердитым и сверкающим. Первый раз в жизни мне хочется чисто по-женски вцепиться ногтями в крашеную шевелюру незнакомого человека и, подобно варвару Прерий, снять скальп. «Ирина, замолчи!» — приходит мне на помощь мужчина. «Я смотрю, ты слишком увлеклась пристальным отслеживанием жизни моего младшего сына. Пора тебе вспомнить о своем месте, а не вертеть хвостом перед партнерами и гостями. «Никто из них на тебя не клюнет после Яшки, даже не мечтай. Это Яков привез Евгению в мой дом, без ведома Ильи. И по поводу его дикого поступка у нас предстоит с ним серьезный разговор. А вот кто его на это надоумил, еще вопрос. Иногда мне кажется, Ира, что ты слишком задержалась в моем доме». «Ого, вот теперь я понимаю, от кого он унаследовал характер. Мне самой становится холодно и неуютно от прозвучавших в чужой адрес слов». Губы красотки испуганно дёргаются, щёки бледнеют, и, в отличие от моих, пунцово-красных и пылающих, приобретают такой же серый оттенок, как её волосы. «Роман Сергеевич, как вы только могли подумать такое про меня? Я не вернусь к Илье!» — неуверенно лопочет девушка. «Вы же знаете, как я люблю Яшу. Я просто хотела составить компанию вам. Вы в последнее время неважно себя чувствуете. Все эти визиты в клинике, дежурство врачей, посещение юристов слишком утомляют и нервируют. Мой долг, как невеста Якова, всегда быть рядом. Я не виновата, что вместо заботы вы настроены видеть во мне лишь плохое. Ира, прекрати свой дешёвый спич. Я слышу его от тебя не впервые. Нормально я себя чувствую. Последний раз повторяю. Любишь Якова — иди к нему. Вот кого тебе надо баловать вниманием и заботой. А здесь тебе делать нечего. Я хочу побыть с Евгением и сыном наедине. — Спасибо, — говорю я мужчине, когда девушка гордо тряхнув, в подулом норке удаляется в сторону дома и поправляю очки. «Моя фамилия действительно Воробушек, Роман Сергеевич, так что вы, Ильевы, не ошиблись». Люков-старший устало выдыхает из груди облачко пара и проводит ладонью по лицу. «Как знать», — произносит неопределённо себе под нос и тут же спрашивает, скосив на меня осторожный взгляд. «Надеюсь, Женя, ты не взяла в голову всю тучу, что наговорила девчонка. Ирина с Ильёй когда-то были очень близки, но всё давно в прошлом». «Не знаю, упоминал ли тебе об их отношениях Илья, но сейчас Ирина с Яковом, так что не стоит слишком остро переживать по этому поводу». «Значит, я оказалась права». Женская интуиция не подвела, и Люкова с этой девицей действительно связывали чувства. Но если так, если между ними всё было серьёзно, я бы не была на месте отца так уверена в устойчивости сегодняшних отношений его старшего сына. Будь я Ириной, близко зная сегодняшнего Илью, Я бы однозначно предпочла его старшему брату. Совершенно точно. Господи, о чём я думаю? Всё хорошо. Не переживайте, Роман Сергеевич. Прошлая жизнь Ильи меня не касается, а обидные слова я как-нибудь переживу. Немаленькая. Мы вместе поворачиваемся к манежу и смотрим, как к дома тренер подводит гнеду Вахила и осторожно знакомит, позволив дать коню гостиниц и потрепать по холке. Мужчина доволен подарком. Он останавливает проезд и просит передать лошадь конюху, После чего отмашки даёт команду увести Филамену и Икара. Сантьяго вновь подбегает к нам, и я уже смело даю же ребенку с руки ещё один кусочек сахара. Смотрю, как он смешно взбрыкивает ногами, погнавшись за матерью. Когда из ворот показывается Илья, манеж пуст и тих. Он выезжает в него спокойным шагом, аккуратно правит рукой великолепного коня, высокого вороного, с белым носком на левой ноге и длинной шёлковой гривой. Я так и ахаю от зрелищности этой картины. Вмиг дорисовываю в своём воображении Люкову рыцарские латы, выемпел и копье, и встречаю своего средневекового рыцаря радостным взмахом руки. «Валдай», — произносят мужчины рядом со мной, «красавец-жеребец, потомок самого Эклипса бабочки, любимого коня шейха Абдалы Аль-Хабтура. Пять лет назад он стоил мне немалых денег на торгах в Дубае. Сейчас же его цена как минимум возросла вдвое». «Надежда моей конюшни. Я подарил его Илье, когда он только вернулся из Китая и не желал знать меня, а затем отнял. Из-за никчёмной прихоти лишил сына единственной привязанности». «Зачем?» — изумлённо спрашиваю я, удивляясь внезапно сказанному едва знакомым мне человеком откровению. «Ревность и бессилие, замешанные на эгоизме и упрямстве. Страшные чувства, девочка. Не дай тебе Бог испытать их на себе». Мне не совсем понятно, что хочет сказать своим странным признанием отец Ильи. Зачем он мне всё это говорит? И я только неловко пожимаю плечом и отворачиваюсь. Прижимаю к щекам шарф, взятый в кулаки. Долго стою с ним бок о бок, глядя, как у Милы люков ведёт красавца коня по кругу. Пробую аллюры, переходя с шага на рысь и на, на ход, выполняя повороты и незнакомые мне фигуры. Нескромно любуюсь гибкой посадкой всадника когда Илья пускает жеребца по кругу в резвый голуб, бросив на меня колючий взгляд. Седоволосый хозяин поместья, кашлянув в кулак, вдруг неожиданно спрашивает, потуже запахнув на груди куртку. «Ты видела когда-нибудь белую канадскую ель, Женя? В китайских фонариках и гирляндах горящих драконов, с вложенными в сладости предсказаниями судьбы?» «Что?» На миг отвлекаюсь я от манежа, но, услышав вопрос, улыбаюсь. «Нет, но представить картину могу» какая замечательная новогодняя композиция в восточном стиле. «Я ни разу в жизни не провёл старый год и не встретил новый со своим младшим сыном. Женя». Рука Люкова-старшего внезапно находит мою ладонь и крепко сжимает пальцы. «Пожалуйста, подари мне такую возможность. Чего тебе стоит, девочка? Для меня это очень важно». Пальцы мужчины сухие и холодные, совсем не такие горячие, как у Ильи. Губы нервно поджаты и мне тут же хочется избавиться от непрошенного прикосновения, отойдя подальше. «Женя, я знаю, он тебя послушает. Я все же отец, хоть и не самый лучший. Проси у меня, что хочешь. Я многое могу сделать для тебя. Хочешь, ты уже через час будешь щеголять в шубе из Соболя на зависть Ирине. Я готов быть очень щедрым, Женя». «Господи, что он такое говорит? Что вообще происходит?» Я не понимаю, но чувствую неприятность момента, И, несмотря на ни то мольбу, ни то требования в тёмных глазах отца Ильи, отвожу взгляд, не желая, чтобы его сын что-либо заметил. «Пожалуйста, отпустите меня», — твёрдо прошу мужчину, когда его хватка становится слишком уж настойчивой, а мои пальцы немеют от боли. «Роман Сергеевич, простите, но вы говорите гадость. Мне неприятно это слышать». Он неохотно забирает руку и отступает. Говорит коротко, словно действительно устудившись внезапного порыва. «Забудь, Женя» вновь сутулит плечи, вновь закуривает и добавляет негромко через минуту молчания, заставив меня взглянуть на его сникший острый профиль и дрогнувшую в пальцах сигарету. «Это ты меня прости, девочка. Я вновь забылся. Мне ужасно неловко. Неприглядные обстоятельства чужой жизни, так внезапно проглянувшие за благополучного фасада, застают меня врасплох и вызывают новый прилив крови к румяным обестовой Не знаю, что я могу сделать для мужчины». То, что он предлагает, низко и фальшиво. Да и не в моей это власти, по своей прихоти что-либо указывать Люкову. Здесь хозяин дома явно переоценил моё влияние на его сына. Но тоска во взгляде отца и вспыхнувшая была надежда не дают мне покоя и заставляют сбивчиво объясниться. «Я не знаю, что произошло между вами с Ильёй, Роман Сергеевич. Это не моё дело. Но не думаю, что он послушает меня. Правда, даже если бы я захотела». Он очень самостоятельный человек, вы должны это понимать. Я болен, Женя, серьезно болен. Два последних года, что я не видел Илью, не прошли бесследно. Я многое переосмыслил в себе и в своей жизни, я постарался быть честен, а эта девочка дорогого стоит для такого закостенелого эгоиста, как я. И не смотри на меня так жалостливо. Если бы ты знала, насколько я виноват, ты бы не была столь снисходительна к старику, привыкшему использовать людей по собственному плану и усмотрению. «Возможно, сегодня моя последняя возможность побыть сыном, если не наедине, то рядом, и вымолить прощение. Ты меня осудишь за мое желание?» «Нет», — качаю я головой. Удивляюсь потрясенно. «Разве я вправе?» «Действительно, разве я вправе осудить человека, о котором совершенно ничего не знаю?» «Я ничего не знаю о вас, Роман Сергеевич. Мой отец был простым человеком. Мне сложно принять стратегию эгоиста по отношению к близкому человеку, да и вообще к людям». Но понять его раскаяние я, наверное, способна. Если Яков тоже увидел его в вас, то понятно, почему он вздумал привести меня сюда, рассчитывая на визит Ильи. «Не заблуждайся, Женя», — скидывает руку мужчина. «Ты замечаешь краски там, где давно всё серо и уныло. Видит Бог, мне, как отцу, хотелось бы думать, что это так. Но нет. Мой старший сын слаб и безволен и не способ закрепиться в этом мире, какой бы крепкий фундамент я старательно не возвёл под ним». И в этом есть огромная доля моей вины. Яков тоже эгоист, да. Но в отличие от меня, эгоист трусливый. Он просто боится остаться один на один со всем нажитым, мной и многотонным дерьмом. Его раздавят под ним, как щепку. Мир бизнеса и больших денег не знает жалости к слабой руке. Он это понимает. Так что сочувствием здесь и не пахнет. Обыкновенный человеческий расчет. Женя, поверь, за сегодняшнюю глупую инициативу Яков будет наказан, я обещаю. Это совершенно неприемлемо, в каких бы то ни было оправданных целях воспользоваться слабостью и привязанностью другого человека. Я уже пообещал это Илье, и хочу, чтобы ты знала. «Не надо», — почему-то прошу я, вспоминая жалкий вид Якова, смеющегося у ног отца. «Выдумать аварию, конечно, было жестоко, но, слава богу, с Ильей все обошлось. И потом, Роман Сергеевич, вы неправильно все поняли». Решаюсь вдруг открыть мужчине правду на наши отношения с парнем желая, чтобы он не питал на мой счёт напрасных надежд. «Я Илья, мы с вашим сыном совсем не…» воробышек всё хорошо!» Люков останавливает коня в двух шагах от ограды. Опустив повод на колени, оглаживает ладонью шёлковую гриву и вглядывается в нас со всей серьёзностью. «Мне не нравится, что ты стоишь возле неё. Отойди!» — внезапно говорит отцу. Говорит так просто, словно нашкодившему мальчишке. Требовательно, слегка читаемым в тоне предупреждением и мужчина безропотно отступает, отходит на пять-шесть шагов и останавливается, возвращая взгляд на сына, ввергая своей послушностью мою душу в ужасное смятение и море жалости и сожаления к нему. Это сказано грубо. Очень. Господи, на улице зима, а я пылаю от стыда и возмущения, как факел с неиссякаемым запасом смолы. «Люков, ты с ума сошёл?» Прыгаю на нижнюю перекладину ограды и наклоняюсь к парню. Шиплю как можно тише, но оттого не менее сердито. «Что на тебя нашло?» Хлопаю ладонью по виску, хмуря брови на всадника, медленно разворачивающего коня. «Тоже мне! Нашел монаршу особу голубых кровей! Что со мной может случиться, если твой отец просто постоит рядом? Я неестественно сделана! Нет, я, конечно, догадывалась, что ты грубиян, но не настолько же! Ой, Илья, прекрати ты, что делаешь!» Сильные руки находят мои подмышки и легко вздергивают тело вверх. Не успев выдохнуть, я перелетаю через ограду и оказываюсь на коленях парня. Так высоко, что тут же зажмуриваю глаза, не оставив себе для осмотра даже узенькой щелочки. Вот уж не подумала бы, что сидеть на коне так страшно. Весь поток возмущения тут же перехватывает стиснувший горло ужас. «Хотела посмотреть на меня, воробышек невозмутимо отвечает Люков куда-то в макушку. «Теперь не ворчи!» Конь недовольно фыркает и нервно переступает под нами с ноги на ногу заставляя меня вцепиться в пойманную руку парня, а другой — в его твёрдое бедро, ожидая самого страшного, неминуемого полёта к земле. Но Люка в тот же нажимом колени легко успокаивает животное. Берёт мою ногу за лодыжку, сгибает и ловко перебрасывает через шею лошади. Обхватив рукой под грудью, теснее прижимает к себе, усаживая в узком седле, и сразу понукает вороного к шагу. Мы обходим целый круг, медленно и осторожно. Илья умело принаравливает моё тело к движению. И, послушная его руке, я понимаю, что, окажись на чудном Валдае одна, точно свалилась бы набок. Настолько непросто, оказывается, удержаться в седле под молодым сильным жеребцом. «Ну?» — открыла глаза, птичка. С непрозвучавшей усмешкой спрашивает парень, и я, переведя дух, чирикую что-то похожее на «да». «Трусиха». Слышу от него и соглашаюсь. «Выходит, так». «Ещё круг?» «Давай!» Люков не смеётся, хотя я почти жду насмешки от него. Должно быть, я кажусь ему кисельной неумехой. Он только крепче обхватывает меня и меняет форму проезда с нуля на восьмёрку. Подъехав к воротам открытого поддока, правит в него коня и, наконец, саживает меня в руки подоспевшего конюха. «Ух, это было здорово!» Эмоции переполняют меня, едва мои ноги касаются песка, оттеснив за невидимый горизонты страх и сердитость и неясное волнение от нашей близости. «Спасибо, Илья! Я бы сама никогда не решилась вот так запросто прокатиться!» Честно признаюсь, и парень вполне серьёзно отвечает, как будто чувствует все мои внутренние переживания. «Я знаю, воробушек! Отведи её!» Коротко кивает парнишке конюху в сторону широкой трёхъярусной деревянной трибуны, расположенной в торце манежа, и, убедившись, что мы забрались с ним на самый верх, разворачивает Валдая к установленным по всему периметру поля барьером. «Пётр!» Важно представляется паренек, усаживаясь рядом со мной на узкий дощиной помост. Протягивает в приветствии руку. «Можно просто Петя?» «Евгения?» Также важно, отвечаю я на пожатие. «Можно просто Женя?» «Приятно. А это значит, младший сын хозяина?» спрашивает Пётр, скосив смышлёный глаз. «Похоже, что да». «Ясно. Тот, что Илья?» Сознанием дела кивает новый знакомый. «Слышал о нём от ребят, но вот вижу впервые». Старший к нам нос не сует, его всё больше тачки и девочки интересуют. А младший рассказывали отличный наездник. Но я недавно конюхом работаю, четвёртый месяц только, так что ещё не со всеми знаком. «Надо же!» — задумчиво удивляюсь я, провожая взглядом светловолосого всадника в чёрном, пустившего коня лёгкой рысью. «Знаешь, Петь, а я вот хоть и знаю Илью, даже бы и не подумала, что нынешние ребята отличаются подобным умением обходиться с лошадьми. Это удивительно!» Да, он ничего. Соглашается со мной Конюх. Высоковат для соревнований, но держится уверенно. Да и Валдай послушен ему, даже странно. Почему странно? Он ведь объезженный конь или я чего-то не понимаю. Объезженный? Только Норов у него, как у настоящего джигита. Что не по нём, копытом в землю и зубы воскал. Там, знаешь, какая родословная, ого-го. Хозяин специально для него тренер из Европы выписал. К барьерным скачкам готовит. Вон, смотри, Жень. Тычет паренек без застенчивого палец в сторону щупловатого мужчины, стоящего у входа в деннике, пристально наблюдающего за Люковым. «Видишь, стоит рыжий и мелкий. Эваном звать, славный малый». «Вот он, Валда, и пообтесал слегка. Гляди!» Толкает локтем в бок и прыскает с мешком. «Ревнует. Сейчас рожа рябью пойдет». «Ну даёт, ещё бы! Он столько сил на воспитание угробил, а тут тебе налицо полное взаимопонимание с незнакомцем» которому из элитного спортивного жеребца лошадку для катания сделать вздумалось. А это удар по тренерскому самолюбию, точно говорю. Ничего себе. Недаром мне показалось, что коню не понравилось моё присутствие в седле, а он, оказывается, просто к подобному обращению не привык. «Смотри, Жень, уже друг другу приноровились, сейчас на барьеры пойдут». Вновь толкает меня под бок паренёк, обостряя и без того нацеленное на люково внимание. «Вот этот тройник — несложный барьер, для него небольшой разбег нужен». «Отлично!» — с него переход на параллельные брусья. «Чёрт, молодец! Ты видала, как здорово перескочил? Парень и вправду отличный наездник. Сейчас горка накат, ещё одна. Ерунда для такого коня, как Валдай. А теперь отвесный высокий». «Пётр, зачем столько перекладин? А если конь поранится или сбросит седока?» Пугаюсь я грозного вида белосинего препятствия в добрый человеческий рост, вставшего на пути всадника. Он сейчас довольно высоко набран, специально для тренировки Валдая. Так что да, будет непросто, — поясняет паренек. Но ты не пугайся, Жень. Он легко разрушаем, и конь с ним знаком. Спешит успокоить. Тут главное, чтобы после прыжка все жердочки остались на месте. Люков пригибается к шее коня, посылает Воронова в прыжок, и тот, легко взмыв над барьером, взбрыкнув копытами в самой высокой точке, послушно переносит всадника вперед. Справился! Молодец! Мы вскакиваем с конюхом вдвоём, хлопая в ладоши. Кричим в один голос «Ура!» И Пётр даже свистит, сунув под язык пальцы. «Ничего, он привычный!» — заверяет, когда я с упреком оглядываюсь. «Да, Люкову удаётся удивить меня. Я совершенно не жалею о том, что попросила парня показать своё умение, и сейчас смотрю на него, медленно приближающегося набалдая к трибуне в немом восхищении. Вновь мысленно примеряю на Люкова средневековый наряд рыцаря и удручённо вздыхаю про себя. Эх, жил бы я лет пятьсот назад где-нибудь в старушке Англии или хотя бы в каком-нибудь фэнтезийном мире. Отбой от благородных дам у парня не было бы. Впрочем, кого я обманываю? Гляжу на молодого мужчину с осанкой и внешностью героя, не сводящего с меня темных глаз, и понимаю, что время не меняет ничего. Парень останавливает джеребца у нашего края трибуны и слегка натягивает повод. Он что-то требует от коня. Молчаливо, одним жестом руки останавливает спрыгнувшего к нему с помоста Петра и упорно понукает Воронова, бьющего копытом воздух. Жеребец артачится, недовольно перебирает ногами, мотает мордой. Я не могу понять, чего добивается от бедного животного Илья. Но вот смиряется под дворе всадника и неохотно опускается перед трибуной на колени, понурив голову. «Чёрт!» — вскрикивает озадаченный Петька, выпучив глаза. «Женя, ты это видела?» изумлённо тычет пальцем, переводя взгляд с коня на меня. «Потомок Эклипса, бабочки на коленях, улет. «Скажу завтра пацанам не поверят!» «Ну ты даёшь, парень!» «Шит! You've snapped?» «Уак! You're so soft!» — кричит рыжеволосый тренер, потрясая кулаком, припрыжку пересекая поле. Но Люков невозмутимо выдерживает паузу. воробышек спокойно говорит, приподняв подбородок. Теперь, когда мы с верным другом развлекли прекрасную даму и с горем пополам отвесили ей поклон, неплохо было бы герою получить от неё вознаграждение. Желательно даже. Видят всесущие боги, я очень старался. Илья поднимает коня на радость вцепившемуся в повод тренеру и в ожидании моего ответа вскидывает бровь. Его губы больше не сжаты в жёсткую линию. Взгляд непривычно мягок и открыт, и мне кажется, что парень готов вот-вот расплыться в улыбке. Всю зиму мой сад заносили снегом ветры. Весной в саду разлилась река. Лишь лето наполнило сердце радостью и покоем. В моём саду расцвёл только один цветок, достойный славного героя, но, увы, в безлунную ночь Иванова дня, когда совы криком огласили чащу, а летучие мыши несметными полчищами застили небо, его сорвал злой рыцарь Мордред и увез своей любимой. Люков, я бы бросила тебе на платок, но пощади гордость прекрасной дамы. Она в него прослезилась от восторженных чувств. «Вот, примет меня». Снимаю шарф, спрыгиваю с трибуны и повязываю его на шею спешившегося парня. «Ты заслужил!» Он всё-таки улыбается. Так что у меня захватывает дух. Ещё не во всю улыбку, но очень близко. Я вижу тёмную ямочку, обозначившуюся на его щеке, и не злой белозубый оскал. «Женька, Женька». Гляжу в тёмные, растерявшие из глаза. «Кажется, ты пропала». «Ребята, вы точно сбриндели! Ирландца сейчас кондрашка хватит, а они целоваться вздумали!» Фыркает рядом Петька, и рука Ильи застывает, так и не коснувшись моего плеча. «Что?» — поворачивается Люков к пареньку. «Вы бы еще к подлому Мордреду короля Артура приплели, говорю. Совсем круглым столом в придачу. И местных ролевиков для массовки. Отпусти, Валдая, герой. Чего вцепился? А потом уже милуйся со своей девчонкой, сколько влезет. Дай рыжему увести коня, видишь, как слюной плюется бедняга. «Ты ему сегодня весь имидж викторианский на смарку свел своим проездом, а теперь нагло истерику игнорируешь». «Все окей, мистер Конли. Айн момент». «Не надо годом. Помните, нервы не восстанавливаются». «Я тоже can't believe it. Что вы говорите? Сейчас, сейчас». «Пока, Жень. Приятно было познакомиться». Салютует мне через плечо конюх Петр и убегает вслед за тренером и вороным жеребцом к деникам, оставив нас с Люковым молча взирать им вслед. Когда манеж остаётся пуст, а мы так и стоим, не глядя друг на друга, я говорю, желая разбить вызванное неловким замечанием парнишки молчание. «Не обращай внимания, Илья, это он не подумав сказал». «Да и я хороша, сама к тебе на шею прыгнула. Ты извини, не смогла сдержаться, обычно я так не поступаю». «Знаешь?» Осторожно поднимаю на него глаза. «А ты правда замечательно держишься в седле. Твой отец знал, что говорил, это было красиво». «Я подобного никогда не видела, только по телевизору». «Скажи, а ты действительно жил в Китае в специнтернате и владеешь боевым мечом? Или надо мной пошутили?» Ставшее было серьёзным лицо парня вновь озаряется усмешкой, заставляя меня облегчённо расслабить плечи. Люков откидывает от лица упавшие на лоб волосы, поворачивается и запускает руку в карман брюк. «Только не говори, воробушек, что не прочь взглянуть и на это моё умение». «Ну, вообще-то хотелось бы». Простодушно отвечаю я но, заподозрив подвох, тут же серьёзно поправляю очки. Должно быть, в глазах парня я выгляжу ужасно наивной и навязчивой. Он ничего не отвечает, а просто смотрит на меня. И я, вконец смутившись под его прямым взглядом, натягиваю шапку на висок и киваю на выход, демонстративно поднося глазам наручные часы. «Кажется, я обещала тебе помочь выбрать ёлку и приготовить что-нибудь. Пойдём? Мне ещё к девчонкам в общежитии к десяти успеть надо». «У нас сегодня намечается грандиозный девишник у телевизора. Будут сплетни, мужской стриптиз и гадания, так что опаздывать нельзя. Или ты передумал?» «Нет, не передумал, птичка, не надейся». Илья вслед за мной шагает с места и вскидывает тёмную бровь. хмыкает недоверчиво. «Мужской стриптиз в женской общаге? Ты серьёзно?» «Ага», — отвечаю я. «Самый настоящий». И куда же смотрят бдительные вахтёры и стражи правопорядка, пока горячие парни совращают юные души в тесных казённых коморках?» — удивляется Люков. «Неужели присоединяются? Надо думать, это забавное зрелище воробушек, эдакий совместный просмотр». «Туда же, куда и взрослые девушки, желающие себя чем-то развлечь», — улыбаюсь я, — «в голубые экраны. Стриптиз по городскому молодёжному каналу показывать будут. Реклама от клуба «Альта» расскажется». Брат соседки в клубе барменом работает. Они в честь праздника шуточный ролик сняли. Лиля нам все уши прожужжала дебютом старшего брата. Так что не посмотреть, какой бы несовращенной не была моя душа, не получится. Мы выходим за пределы крытого поддока, и я подбегаю к месту, с которого Люков внезапно украл меня. Седовласова мужчины не видно, как и его партнёров. Освещение манежа заметно тусклее. Я оглядываю место, где осталось лежать выскользнувшая из рук сумка, и удивляюсь. «Странно». «Что случилось, Воробушек?» спрашивает остановившийся рядом Илья. «Не знаю», признаюсь. «Я точно помню, что выронила сумку здесь, а теперь её нет. А там ключи от комнаты, от дома, паспорты». Джемпер, странно пахнущий тобой, едва не срывается с языка. «Неважно», отмахиваюсь я. «Как думаешь, мог твой отец поднять её? Даже не знаю, что думать. Вряд ли в этом доме кто-то способен всерьёз позариться на моё барахло». «Разве что Роман Сергеевич из вежливости подобрал, чтобы не валялась бесхозной. Но тогда надо бы разыскать его». «Чёртов старый лис!» — сплёвывает себе под ноги люков и решительно разворачивается к дому. «Догоняй, воробушек!» — командует за плечо, и я послушно увязываю следом. Он стоит у массивных мраморных ступеней, хозяин огромного сказочного поместья, внимательно смотрит на нас и что-то коротко и недовольно замечает стоящий с ним бок о бок Ирине. Девушку просят уйти, догадываюсь я, но хладнокровие и выдержки ей не занимать, и она игнорирует просьбу возможного тестя красноречивым молчанием. Картина вздёргивает голову, приоткрывает пухлый рот и, глубже запахнувшись в мех, затягивается длинной сигаретой. Мужчина рядом не может видеть выражение её глаз, а жаль. Они так и загораются неприкрытым призывом и обещанием при виде высокого светловолосого парня с колючим взглядом. Посверкивает холодом, едва его рука находит моё запястье и придвигает к себе. «Ну да», — вскидываю я глаза на хмурый профиль Ильи. «Мы же для них пара». Но как тебе понравился Валдай, Женя?» Очень мягко обращается ко мне мужчина. «Чудный конь, не правда ли?» «Правда, Роман Сергеевич», — отзываюсь я. «Валдай замечательный. И вы были правы насчёт Ильи. Ваш сын — отличный наездник». «Где сумка?» Без предисловий обращается к отцу Люков. Я не вижу её в твоих руках. Где она? В доме. Невозмутимо отвечает тот, словно это факт сам по себе разумеющийся. Где же ещё? Твоя девушка вежливо согласилась поужинать со мной. Надеюсь, ты не против? Я всего лишь помог. Ещё как против, — отрезает парень. Без твоей помощи обойдёмся. У тебя гости, если ты не заметил. Зря распыляешься. Давай, зови своего дворецкого, или кто там у тебя на дверях. Пусть вынесет сумку, и мы сразу уедем. А потом? Между прочим, интересуется мужчина, допуская в вопрос непонятный контекст. Илья тут же сужает взгляд. Я так и чувствую волну холода, откатившуюся от парня, и невольно ежусь. «Все, что потом, тебя не касается, большой босс». Словно ворочая руками тяжелые камни, отвечает он. «А что касается, так это совет. Спрятать подальше от меня своего наследника. А лучше запереть надежду рода под замком, потому что потом я не обещаю ему простой разговор по душам. Не в этот раз». «Жаль, сынок, что ты меня не услышал», — огорчённо выдыхает хозяин дома. «Как я уже сказал, вопрос с Яковом ты волен решать сам. Я не стану вмешиваться. Сейчас меня волнует обещанный мной ужин и Донг. Я уже сказал китайцу, что ты здесь. Думаю, он очень расстроится, если увидит Женю одну». «Так Донг действительно у тебя?» — недоверчиво спрашивает Люков у отца. И я вижу изумление, промелькнувшее в его глазах. «Впрочем, неважно». Тут же прогоняет непрошенное чувство. Это ничего не меняет. Когда это ты успел воробушек склонить к совместной трапезе? С чего вдруг? Она не голодна. Господи, как глупо. Дёрнуло же меня признаться незнакомцу. Я чувствую, не настолько я наивна, чтобы принимать участие мужчины ко мне за чистую монету, что по большому счёту безразлично ему. Что для седоволосого хозяина поместья родной сын куда важнее ужина с какой-то незнакомой девчонкой. А те концы нитей, за которые он пытается ухватиться, в надежде остановить Илью. пустыпшик. пшик распознать который мешает личное упрямство. Я не могу дать ему желаемое и поспособствовать тому, что непонятно моему пониманию и меня не касается, кем бы он нас с Люковым ни считал. «Это совершенно неважно», — серьезно замечаю отцу и сыну. «Прошу вас, Роман Сергеевич, не берите в голову случайно сказанные мной слова». «Так уж случилось. Ничего непоправимого и страшного в том нет. Пожалуйста, верните сумку. Нам с Ильей действительно хотелось бы уйти». «Уже довольно поздно, а у нас ещё куча незаконченных дел». «Женя!» — вдруг вскидывается мужчина и говорит так глухо и проникновенно, что моё сердце, в ответ на это простое обещание, пропускает удар. «Вспомни, девочка, что я тебе говорил? Разве я прошу многого? Ради бога, пожалей старика!» «Чего вы хотите?» — выдыхаю я. «Желание. Одно единственное желание, обещанное мне. Знакомство с Валдаем состоялось, ты прокатилась». В ответ на наш уговор я приглашаю тебя разделить с моей семьёй радость встречи Нового года. Обещаю, тебе понравится праздник. — Роман Сергеевич, — спешу я возразить, — я не сомневаюсь, что он окажется вполне достойным вашего дома, но я не давала слова согласия. Вы неправильно меня поняли. — Я помню. Останавливает меня взмахом руки мужчина и нервно поправляет куртку. — Но всё равно надеюсь, что ты не откажешь. Я не знаю, что сказать. Я слышу сердиты от Люкова. «Ты заигрался! Оставь в покое!» Смотрю в тёмные, не мигающие глаза его отца и вижу там разгорающееся пламя оголенной надежды, невыносимо обжигающее и болезненное. «Господи, ну сколько можно выслушивать это?» нарушает наше молчание Ирина. «Довольно, Роман Сергеевич! Я вас не узнаю! Вы действительно думаете, что словили за хвост удачу?» Она презрительно фыркает, а затем смеётся. «Хватит! Перестаньте заблуждаться!» Вы ошибочно бьете поклон перед той, кто едва ли стоит внимание вашего сына. Это я вам, как его бывшая девушка, говорю. Ни одного стоящего объятия за вечер, хотя бы показного. Это наш темпераментный Илюша? Не верю. Она не смеет его даже коснуться, не то что решится на большее. Не знаю, для кого Яшка с Ильей разыграли сегодняшний фарс, где нашли эту малолетнюю пигалицу, На меня им не провести, в отличие от вас. Из какого Зачухонского городка-то взялась девочка? Кого пытаешься обмануть? Драм-кружок ущербных героинь сразу за углом вокзала. А здесь приличный дом, ориентируйся на местности. Так что три очечки, подбери копеечную сумочку и с вещами на выход. Скажешь охране, что ошиблась адресом». Мне кажется, что отец Ильи сейчас ответит девушке. Скажет что-то ужасно грубое и отрезвляющее, но он молчит. Пристально смотрит на сына, и я опускаю ресницы вниз. Я утыкаюсь взглядом в землю, сцепив губы. Но вовсе нет смущения или растерянности от вспыхнувшего во мне гнева. Такую порцию оскорблений, как сегодня от голубоглазой красавицы, я, пожалуй, не получала никогда в жизни. Мне необходимо мгновение, чтобы прийти в себя. Не знаю, чья это игра и кто в ней ведущий, но быть отброшенной на обочину сумоуверенной королевой пешкой мне вовсе не хочется. Что бы ни думала про меня какая-то там Ирина, Илье я верю. Да пошло на все к черту. Права была Танька Крюкова. Я действительно знаю себе цену. Если уж большому боссу, как его здесь называют, вздумалось заполучить меня вместо Снегурочки на праздник Белой Ели, он меня получит. Такую, какой я могу быть. Но он ошибается, если думает, что я стану тянуть за собой Илью. Парень мне ничего не должен, чтобы они все не думали. Я не вижу, как Люков устремляется вперед. Я только вижу его длинные сильные пальцы, перехватившие и взметнувшиеся вверх запястья девушки и резкое движение на себя. И слышу голос, почти сломавшийся от сухости. «Я тебя, кажется, предупреждал, Ирка, чтобы держала пасть на замке. Вижу, ты не расслышала». «Да!» — выдыхает Ирина в застывшее лицо. «И что? Запугивай Яшку, Илюшенька, не меня! Что смотришь? Ты забыл, как я выгляжу?» — улыбается с вызовом. «Ну, посмотри!» — растягивает пухлые губы и хочет прильнуть к нему, но я не позволяю ей этого. Я встаю между парой и отвечаю достаточно холодно, чтобы отрезвить пыл девушке. Вскинув подбородок, решительно отстраняю ее от себя рукой. «Из какого я городка тебя не касается, Мальвина? Тебе достаточно знать, что таких змей, как ты, там травят собаками и загоняют в террариумы. Оставляют без ядовитых зубов и хвоста, чтобы зря не скалились. чухонцы, что с нас взять? А с особо опасных изорвавшихся и вовсе челком снимают шкуру, отправляя в утиль. В следующий раз поостерегись называть кого-то ущербной пигалицей и указывать на дверь «Не, девочка!». Есть риск быть отлупленной копеечной сумочкой по кукольному личику до потери сознания. Ирина что-то шипит в ответ, но я больше не слушаю её. Я знаю, что Люков не даст ей достать меня. Я подхожу к замершему в выжидательной позе мужчине и спокойно говорю. «Приглашение на праздник принято, Роман Сергеевич. Не знаю, выиграете ли вы от моего присутствия на нём, но на большее не рассчитывайте. На Илью я влиять не стану». «По рукам». Без малейших колебаний слишком быстро соглашается мужчина. Даже странно. Он находит мою ладонь и не сильно похлопывает по ней. «Вот и чудесно, Женя. Тогда пойдём?» С готовностью поворачивается и кивает на двери. «Пицца, наверное, давно разогрета». «Нет, подождите». Решительно останавливаю я радушного хозяина. «Приглашение, как я поняла, касалось позднего вечера, так что ранний ужин отменяется. Сейчас мне надо домой. Если я подъеду к половине десятого, будет нормально?» «Да». Растерянно хмурится мужчина. «Но ты...» «Я буду вовремя». Люков-старший странно смотрит на меня. Какой-то незнакомый мужчина, спустившись со ступеней дома, вручает мне в руки сумку и со словами «до свидания» и брошенным на Илью взглядом я, наконец, ухожу по аллее.